Глава четырнадцатая. Маргарита закинула ногу на ногу. Ожидания все никак не оправдывались. Эдуард увлекся наркотиками. Сначала травка, потом другая дрянь, уколы. Мать поостереглась на иглу садиться. Ума хватило отказаться. Эдуард обозлился. Он привык, что все его желания исполняются на раз-два. И вот какая-то девка, которую он в забегаловке нашел, посмела не подчиниться ему. И он живо выгнал мать. Где-то ожила, чем занималась, ответа нет. Но разрыв оказался не навсегда. Через пару месяцев мать вновь сошлась с Эдуардом, затем они снова поругались. Высокие отношения. Неизвестно, как долго все могло продолжаться, но потом родителям наркомана позвонили из милиции, сообщили, что Эдуард обнаружен мертвым в своей квартире. И там же находится беременная женщина, у которой начались роды. Мать отправили в клинику, она родила девочку, то есть меня. Смерть Эдуарда случилась от передозировки, ожидаемый конец. Маргарита начала заплетать в косичке бахрому пледа, который лежал на ручке кресла. Дальше все развивалось почти так, как рассказала Инесса. Но она или не владела правильными сведениями, или солгала. Кооперативную квартиру молодой матери не покупали. Родители Эдуарда оформили на нее жилье его покойной бабушки. Отличные апартаменты, многие о подобных мечтают. мать эдуарда давала деньги моей матери я родилась когда ей не шестнадцать лет было а девятнадцать ее устроили учиться она потом стала преподавать литературу почему этот предмет рита пожала плечами понятия не имею тетя леся не объяснила меня в самом деле поместили в круглосуточные ясли потом в сад в школу с продленкой мать люта ненавидела меня я от нее только и слышала пошла вон ты виновата во всех моих бедах много жрёшь. Брань сопровождалась побоями. Лупила она меня только по телу. Руки, ноги и голову не трогала. Никто ведь не станет задирать мне платье, снимать юбку, кофту. Рита махнула рукой. Неохота вспоминать. Еще деталь. После смерти Эдуарда у его родителей осталась только дочь Олеся. Она никогда ничем плохим не занималась. Вышла замуж. Супруг быстро сделал карьеру по партийной линии. Он был старше жены. У пары родился сын Андрей. Мы с ним одногодки. Учитывая, что мой отец — родной брат Олеси, мы с Андрюшей — двоюродный брат и сестра. До десятого класса я не очень хорошо жила, но Антон Евгеньевич, муж тети Леси, понятия не имела о моём существовании. Работа у него была ответственная, отнимала много сил, супруга не хотела, чтобы мужчина нервничал, и она понятия не имела, как я жила. Мать получала на меня от тети Леси очень хорошие деньги». Рита улыбнулась. Потом обо мне решила позаботиться... Богини судьбы. Раньше Андрея возили в гимназию в центре города. Семья его обитала в Кунцево. Там стоял трехэтажный дом с двумя квартирами. Никто не знал, кто в нем живет. Дом располагался на отшибе за сплошным забором. Мальчик спокойно учился в привилегированной школе на Тверской. И вдруг гимназию закрыли на ремонт, пообещав через год завершить реконструкцию. Андрея перевели в учебное заведение недалеко от дома. Что случилось дальше, тебе уже известно. Но этим богиня судьбы не удовлетворилась. Рита глубоко вздохнула. Я попала под машину. Еле живую вниз Клифосовского привезли. Срочно понадобилось переливание крови. Мать моя на тот момент лежала в клинике. Андрюша, он тогда уже был женат на Ларисе, первым примчался в больницу. Мы же двоюродные родственники. Но в наших анализах не нашлось ничего общего. Разная кровь у нас. И тетя Леси не подошла. Дядя Антон удивился. вызвал в больницу специалистов из какого-то другого НИИ. Выяснилось, что я ни с какого бока не родня семьи Ласкиных. Моя мама их обманула. Она родила ребенка не от Эдуарда. Кто мой отец? Ответа никогда не узнаю. Я, тогда уже студентка, очень испугалась, думала, со мной порвут все отношения. Но нет, донора мне, в конце концов, нашли. Через 10 дней, когда мне стало лучше, приехала тетя Леся и сказала, Ритуша, мне очень не нравится твоя подруга Лариса Михайлова. Женитьба Андрюши на ней неприятный для нас с мужем сюрприз. Антон сказал: Было жаль, что Дюша не может жить с Маргаритой, лучше невестки нам и не пожелать. Но теперь, когда понятно, что общей крови нет, Рита не дочь Эдуарда. Может, мальчик разведется с Михайловой? Не любит она Андрея, требует постоянных денег, скандалит. Неприятная особо. Это оказалась наша последняя беседа. Вскоре тетя Леся и дядя Антон погибли в автокатастрофе. Лариса быстро развелась с Андреем, он начал пить. Я пару раз приезжала к нему домой, но он находился в таком состоянии, что беседовать было невозможно. Потом мне предложили работу в Германии, улетела туда на год. А когда вернулась, Маргарита помолчала, потом улыбнулась. «Случилась у нас неожиданная встреча в парке с Андрюшей. С тех пор мы вместе». у меня лучший муж на свете». Я вспомнила, что Ласкин рассказывал, как он стал успешным бизнесменом, как Рита вытащила его из моря пьянства и не стала задавать вопросов. Маргарита встала, открыла шкаф, порылась на полке, вытащила блистер с таблетками, вынула одну, вернулась на место и тихо объяснила. Голову прихватило. Мы с Андреем не хотели шумного свадебного торжества, решили тихо расписаться, без помпы. Пришли в ЗАГС вдвоем. Я сказала, Хорошо, что никого нет, даже Татьяны, которая себя Инессой называет. Кстати, где родственница Олеси Николаевны? Муж поморщился. У них крови общей нет. Много лет назад родители мамы, поняв, что второй ребенок у них не получится, взяли из детдома девочку, назвали Таней. Они были уже не юнцы, бабушке за пятьдесят прозвенело. Таню живо оформили, за месяц все сделали». Сейчас так быстро малыша не получить, а в то время процедура была простая. Но вскоре приемная мать начала толстеть. К доктору она не обратилась. Понятное дело, в климакс вес прибавляется. Спустя время бабушка ощутила боль в животе, испугалась, вызвала скорую, и пока врачи к ней ехали, на свет появилась девочка. Бабушку доставили вместе с младенцем в роддом. Вот так появилась мама. Маргарита начала накручивать на палец прядь волос. Таня оказалась сложным ребенком, Жадная, хитрая, а главное, патологическая врунья. Кто ее биологические родители, неизвестно. Младенца бросили в зале ожидания вокзала. Девочка обожала ссорить всех, нашептывала в уши очередной подруги, что про нее якобы говорили другие дети. Потом выдумала, что она Инесса Архангельская, дочь то ли князя, то ли графа. Но Анна Петровна... Мама тётя Леси ее любила, перед смертью очень переживала, что будет с Татьяной. Ясное дело, Олеся Николаевна, которая рано вышла замуж, помогала сестре. По мере того, как дядя Антон делал карьеру, Инесса обзаводилась красивыми вещами. Ее пытались определить на работу, но безуспешно. Девица хотела удачно выйти замуж, вот только под венец её никто не вел. А вот богатые любовники были, они делали хорошие презенты. Маргарита отвернулась к окну. Тётя Леся сразу понимала, когда у сестры заводился новый ухажёр. Как она это определяла? Инесса месяцами не приезжает в гости, не жалуется на жизнь. Значит, она не одна. Каким-то чудом вружка получила диплом психолога, и кто-то подарил ей клинику, где работают маги, гадалки и прочая им подобная нечисть. После смерти дяди Антона и тети Леси Татьяна сменила имя и фамилию, Сделала себе паспорт на имя Инессы Архангельской, стало очень популярно в тусовке жен, подруг и родственниц небедных людей. Рассказчица наполнила наши чашки. Она популярный экзистенциальный психоастролог. Это кто такой, удивилась я. Маргарита хихикнула: смотрит на звезды, дает советы, как сегодня наилучшим образом провести день, чтобы получить то, что хочется. Светила постоянно двигается. вот и и сообщает. «Сегодня с 13 до 14 время удачных покупок». Глупое существо, которое верит гадалке, сразу мчится в магазин и чаще всего опаздывает. Москва превратилась в сплошную пробку. Прикатит дурочка в торговый центр, а уже два часа дня с минутами. Всё, истекло время. Надо опять к Инессе за новым советом. Архангельская не сообщает прогноз даже на сутки, объясняет — «На небе постоянно что-то происходит. Кто знает, как светило через полдня встанут». «Удивительно, что те, кто заработал капитал, разрешают своим близким общаться с Инессой», — изумилась я. Маргарита рассмеялась. «Стёпа, простому работящему человеку отдать сто тысяч рублей, чтобы выяснить, что Луна сегодня нафиячит тебе помощь греческих богов, невозможно. Он живет на зарплату, а вот владелец сети торговых центров Не станет возражать, если его теща начнет бегать к Архангельской. Сумма за визит для него совсем незначительная. Собственное душевное здоровье намного дороже. Пусть советуется с мошенницей, лишь бы зятя не тиранила. Запись к Инессе закрытая, приходят лишь свои и те, кого они же присылают. Не всем она гадает. — Увы, кто-то верит экстрасенсам, — кивнула я. — Волшебникам, магам. — Прекрасная басня для лентяев, — фыркнула Рита. «Самому ничего делать не надо. Инесса позовет бабу-ягу, та метлой взмахнёт и тебя деньгами осыплет. Еще она сваха!» «Талантливая дама!» — рассмеялась я. «Везде пролезла!» — кивнула Маргарита. «И опять же, работает только с богатыми, подбирает на заказ вторую половинку. Газету Болтон, знаешь? Ею владеет Николай Петрович Ильин». Я кивнула. «Оцени ситуацию!» — продолжила Рита. «Я замужем за Андреем». Он успешный бизнесмен, мы любим друг друга. В тот день супруг уехал на работу, а я осталась дома, потому что был выходной. И раздается звонок в дверь. «Здрасте!» Инесса Архангельская заявилась. Заянька ехала мимо, решила заглянуть. «А, ты прямо красавица! А где Дюшенька? Чайком угостишь?» Делать нечего. Пришлось пригласить ее к столу. Минут пятнадцать о пустяках беседовали, потом она зашептала. Кисенька, часики тикают!» Лучше всего рожать до двадцати лет. Тебе уже больше, а нет. Знаешь почему? Потому что Андрюшенька бесплоден. Он в детстве свинкой переболел. Так она уверенно это сказала, что я подумала, вдруг правда. Сама со всех сторон проверена, здорова. Дюша тоже в полном порядке. Но про свинку впервые узнала. У Инесы телефон зазвонил. Она его схватила. Алло, сижу у своей племянницы. И глядит на меня. Кошечка, можно сюда зайдет Николя? «У нас с дельца, намечается, он спонсор. Неудобно денежному мешочку отказать. А я, Зенька перед ним сейчас провинилась. Забыла про встречу. Память девичья». «Мурзенька, выручи свою тётеньку любимую». И что делать? Согласилась. Десяти минут не прошло, появляется мужик, который мне внешне совсем не понравился. Толстый, лысый, сучил букет, ручку поцеловал. Рад встрече с такой красавицей.